Глава двадцать седьмая. Суета с заселением, оформлением девушек, которым по праву якобы владелицы нашей школы занималась матушка, а потом и встреча с Василием, помогли Саше. Ольга, которая хоть немного с каждой познакомилась, быстро рассказала о них, об их ожиданиях и надеждах на новое заведение. Ничего невыполнимого они не планировали, как и каких-то вещей, за которые можно нехило получить от мамаш. Воспитание здесь было на высоте, и это помогло Саше выдохнуть и приготовиться к обеду. Роли были распределены. Матушка отвечала за оформление, прием оплаты, музыкальное сопровождение к танцам и пению, если кто-то захочет присоединиться к новым или знакомым уже развлечениям. И Василий занимался здоровьем. Олюшка была ответственна за воспитательную часть, поскольку и дипломчик у нее имелся. А Саша была серым кардиналом который под видом ровесницы девушек и хозяйской дочки участвовал во всем и присматривался. За обедом, которому не менее хорошо подготовилась и кухня, подавая непривычные для гостей, но вкусные и полезные блюда, и началось на знакомство. «Я Мария!» — представилась самое активная, наверное, из всех, поскольку рот у нее не закрывался от слова совсем. «Удивительное место, куда так сложно добраться!» Темноволосая пухлая девушка с корыми глазами много жестикулировала, закидывала голову, когда смеялась, и, в отличие от Софьи, вовсе не стеснялась своих форм, до которых Софии нам было еще расти и расти. «А я Елена. Я не планировала никуда ехать зимой, но матушка будто с ума сошла после какой-то встречи, где беседа пошла о вашем этом...» Она осматривалась, подбирая слова «заведений». Закончила она и принялась вилкой рубить на мелкие кусочки зайца, приготовленного, к слову, идеально. Даже когда она говорила, губы ее были напряжены, словно отвращение она испытывает даже к воздуху вокруг себя. Кроме тонких губ, на ее лице имелся, наверное, миллиард веснушек, синие глаза, и обрамляла всю эту красоту облако из рыжих кудрей. Когда они приехали... Саша поразилась, как ее внешность портит эти поджатые губы. Она же ангел. Чистый ангел. «Меня зовут Анастасия. Я сама попросилась сюда, поскольку Мария собралась, и мы всегда вместе отдыхаем и учимся». Девушка с какой-то нежностью посмотрела на пухлую хохотушку. «Вот кому стоило бы вести себя уверенно». Настя была словно написана знаменитым мастером, уловившим самые лучшие черты тёмно русые волосы, убранные в прическу, зеленые глаза, обрамленные черными ресницами, пухлые губы и неимоверный детский удивленный взгляд. И в общем, как я поняла, ты выполняешь роль собачки, следующей за хозяйкой. Не поднимая головы, вставила реплику Елена, хотя ее никто и не спрашивал. Мы подруги. Чуть привстав со стула, заявила Мария, и Саша увидела в ее взгляде искреннюю обиду за Настю. И это ей понравилось. Чаще было именно так, как это озвучила недовольная всем. «Если ты еще откроешь свой недовольный всем рот, я заставлю тебя проглотить этот обед вместе с тарелкой». Матушка, казалось, остолбенела, но, наконец, перевела взгляд на Александру, которая, в свою очередь, сделала недовольное лицо и мотнула головой. Мол, только ты вправе сейчас прекратить это. «Девушки, у нас нет никаких мер, чтобы вас наказывать». «Это место не для наказаний», — повторила она слова, которые буквально утром озвучила для нее Саша. «Поэтому, если вы еще раз проявите неуважение к подругам или кому-то из домашних, звонок вашим родителям прекратит ваш отдых здесь». «Вот этим я и займусь тогда, чтобы быстрее вернуться в столицу», — заявила Елена, бросив салфетку на стол. Потом поднялась, шумно черкнув ножками стула о пол, и вышла из столовой. Ольга извинилась, вышла и отправилась следом за ней. «Продолжайте, девушки, мы все хотим познакомиться с вами», — с улыбкой подбодрила матушка оставшихся незнакомок. «Я Катерина, и была рада, что батюшка согласился на эту поездку. Я единственная его дочь, и весной начинаю подготовку к поступлению. Он решил сделать мне подарок, поскольку летом я не увижу море». Скромно и тихо проговорил у и из-под лобья осмотрела всех не очень важно, что скажут окружающие о ней, подумала Александра. Не учини сейчас Елены этого скандала, Катерина, скорее всего, произнесла бы многословную, продуманную и тщательно отрепетированную речь, но сейчас, запинаясь, она сказала все, что запомнила из нее. Еще одна гостья, подбодрила черноволосую красавицу Дарья, присевшая наконец, за стол со всеми. Застань на слова Елены, то и не поздоровилась бы точно. Я Айгуль. Всегда жила в Тюмени, иногда с мамой я посещаю Москву и Петербург, но чаще в то время, когда монарша семья едет в старые столицы. Никогда не была больше нигде, кроме крупных курортов. Мой батюшка близок с нашим царем, и вот поэтому приходится быть постоянно при дворе, — закончила черноглазая девушка. — Как же я тебе завидую! — не сдержалась Мария, которая слушала ее рассказ, положив голову на кулак. Локтем она упиралась в стол и выглядела сейчас довольно колоритно. «Нечему завидовать. Нас с братом таскают за собой как необходимые вещи, не больше. Я бы лучше занялась другим», — грустно добавила Айгуль. «Чем, например?» — с улыбкой вступила в беседу Саша. «Танцами или пением?» Учитель пения сказал, что у меня природный голос, но мы не можем возить за собой и его, чтобы заниматься постоянно». Я и попал сюда случайно, потому что именно сейчас у батюшки много работы при дворе, и они точно не должны быть там и там». Она указала ладонью сначала влево, потом направо. «Значит, мы будем петь и танцевать здесь», — ответила вернувшаяся с Еленой Ольга. Саша отметила, как изменилась в лице Анастасия и Мария. «Я не призываю вас любить друг друга, но уважать придется. Олешкин голос с приездом гостей приобрел ту самую учительскую нотку, которую слышала Саша, когда впервые очнулась рядом с ней. «Повезло вам жить здесь», — глядя на Сашу, сказала Айгуль. «Да, думаю, вам тоже понравится, потому что сейчас я хочу показать вам самое интересное — наши горячие источники. В комнате у вас есть купальники, полотенца и теплые халаты. Переодевайтесь, а мы с Софьей будем ждать вас на улице». Саша хотела дать девочкам расслабиться, сгладить, насколько это возможно, случившееся между ними. «Это замечательно!» Мария, несмотря на достаточно корпулентные объемы, аккуратно вышла из-за стола, поблагодарила за вкусный обед и собралась было выйти из столовой, но... «Ты бы не торопилась так. Видела я эти костюмы. Думаю, ты не поместишься даже в два», — тихо сказала Елена, но услышали все. Момент, когда руки Марии оказались в рыжем облаке волос Елены, пропустили все. Как она миновала несколько метров за секунду, для Саши так и осталась тайной. Но Дарья, рядом с которой и сидела Елена, отреагировала как агент спецназа. Она не схватилась ни за одну, ни за другую, а быстро подняв кувшин с морсом, плеснула из него в сторону разворачивающейся драки. Мария отбежала, а Елена, вскочив и опрокинув стул, попыталась догнать обидчицу. Но и тут Дарья оказалась на высоте. Она схватила ее за талию и усадила к себе на колени. Вошедший в эту минуту Василий, хоть и не понял, что произошло, но, верно оценив ситуацию, придержал Марию. Всем молчать, кроме Елены и Марии, сейчас все идут в комнаты и переодеваются. Девушки подойдут к вам позже. Громогласно. Так, что никто не ожидал, от умиротворенно обедавшей женщины, заявила матушка, встав. Чувствую, это будут сложные недели, прошептала Софья, наклонившись к Саше. Да, и тебе придется с этой Еленой пожить, иначе она всех тут переругает. Я попробую с ней поговорить, но пока пусть матушка это сделает, ответила Саша. Идемте, у нас сегодня есть еще время, чтобы хорошо его провести, заявила Ольга. И поторопила всех из столовой.